В то время как для своекорыстного человека нет ничего более загадочного, чем человек бескорыстного поведения, им способным чувствовать и поддаваться великодушным порывам, интуиция помогает с легкостью понимать друг друга. Когда отдельный индивид склонен поверить, что в мире, в котором он живет, добро преобладает над злом, то это признак неопытности или глупости. Но когда человек действует и рассуждает так, будто всякая честь и достоинство угасли, он приводит наилучший из возможных аргументов против своих собственных склонностей и характера. Неоднократно отмечалось, что более тесная дружба завязывается между людьми с разными чертами характера, чем между теми, чья схожесть чувствований и порывов менее способна поддерживать живой интерес друг к другу. Но в любом случае при близких отношениях должна существовать большая степень совпадения принципов и даже вкусов во всем, что связано с мотивами поведения, чтобы обеспечить уважение тех, чей критерий убеждений выше обыденного или симпатию тех, у кого он ниже. Так обстояло дело и в отношении адмиралов Оукса и Блюотера. Не было двух человек, менее схожих по темпераменту или характеру, если рассматривать физические и в некотором смысле нравственные черты. Но когда дело доходило до принципов, либо всех тех вкусов или чувств, которые связаны с принципами, то тут существовало сильное природное, равно как и приобретенное сродство. Это единство чувств возросло благодаря общим привычкам и профессиональной карьере, так долго и так тесно соединенным, что почти утратили какие-либо различия не было, следовательно, ничего легче для сэра Джервиза Оукса, чем понять ход мысли адмирала Блюотера, когда последний старался уверить, что с ним достойно обходится нынешнее правительство. Разумеется, на мысленные рассуждения по этому поводу сэру Джервизу понадобилось меньше времени, чем нам, чтобы объяснить их природу. И пристально посмотрев на своего друга, как уже сказано, в течение нескольких секунд он ответил следующим образом в немалой степени под влиянием нечаянного для самого себя желания проверить якобицкие симпатии друг друга сожалею что не могу согласиться с вами дик сказал он с теплотой в голосе я далек от мысли что с вами хорошо обходилось любое правительство за эти 20 лет я считаю что с вами обошлись очень плохо звание которое вы носите не стоит касаться ибо такового «Ни один храбрый офицер не может быть лишён при прохождении регулярной службы. Но разве вам доверили командование, на которое вы имели право? Я стал главнокомандующим всего лишь в чине контр-адмирала Синей Ленты, а затем мне вообще долго пришлось носить на мачте Брейд вымпел, прежде чем получить постоянный флаг. Вы забываете, как долго я пробыл с вами. Когда двое служат вместе, один должен командовать, а другой подчиняться». Хотя я далек от недовольства этими ганноверскими советами и первыми лордами Адмиралтейства, мне кажется, что они всегда имели в виду зыбкость своих притязаний на трон и испытывали желание купить честных людей с помощью покровительства. Вы очень странный тип, Дикблюотер, и, видно, мне суждено постоянно сталкиваться с этим. Черт меня побери, если я поверю, что вы всегда осознаете, когда с вами обходится несправедливо. «На флоте найдется дюжина тех, кому доверили командовать самостоятельно, и кто и в половину не пригоден для этого по сравнению с вами». «Бросьте, бросьте, Уолкс! Это выглядит ребячеством для двух старых товарищей, которым перевалило за пятьдесят. Вы прекрасно знаете, что мне предлагали флотилию не хуже вашей с выбором полного списочного состава флаг офицеров, подчиненных мне, начиная с младшего. И давайте не будем больше об этом». Однако, что касается их красной ленты, то это с моей стороны похоже на попрошайничество. Сэр Джервис собирался ответить в прежнем духе, когда стук в дверь возвестил о появлении еще одного посетителя. На сей раз в дверях предстала персона Гэлли Гоу, который был включен в планы гостеприимства сэра Уичерли, предусматривавшие развлечения для каждой живой души, непосредственно принадлежащей к свите сэра Джервиса. «Какой дьявол занес вас сюда?» — сердито воскликнул вице-адмирал, так как ему вовсе не улыбалось, чтобы его прерывали именно в такой момент. «Помните, что вы не на борту Плантагенета, а в жилище джентльмена, где есть и дворецкий, и экономка, которые не нуждаются в вашем совете или авторитете, чтобы поддерживать порядок в доме?» «Ну, как сказать, сэр Джервис, я не согласен с вами нисколько, потому как я думаю, что судовой стюард...» Я имею в виду каютный стюарт и хорошего качества. Мог бы сделать порядочно улучшение в этом самом деле. Кухарка и я уже имели особый разговор по этим делам. Я уже перечислил ей название семи разных блюд, каждый из которых для меня то же, что евангельская притча для нее. Я отправляю этого парня в карантин на большой срок, блюотер. Я право уверен, что возьми я его во дворец, «Ламбит или даже в Сент-Джеймс, он бы стал совать свой нос в архиепископские проповеди или в чашку с отваром для королевы». «Ну, сэр Джервис, и что в этом было бы плохого? Человеку следующему можно доверять даже в церкви или в аббатстве. Когда ваша честь услышит, что это за блюдо о которых кухарка сэра Уичерли и не слыхивала, вам будет так же интересно, как и мне». «Если бы я стал их сейчас перечислять, думаю, вы, джентльмены, оба сочли бы их достойными внимания». «Так что же это за блюдо, Гэлли Гоу?» — задал вопрос Блю положив одну из своих длинных ног на ручку соседнего кресла, чтобы с большим комфортом внимать разглагольствованием вестового своего друга, которые развлекали его, не вызывая досады, поскольку он давно его раскусил. Я вам отвечу за сэра Джервиза, не очень-то доверяющего хвастливым утверждениям о превосходстве корабельной кухни над домашней. Да, Ваша честь, это так. Это как раз одна из уязвимых точек сэра Джервиза, можно сказать. Вот я никогда не сойду на берег, не приодевшись как следует, и подойду к любому дому на пути с подветренной стороны. А это все равно, как сказать им, что я из команды флагманского корабля быстроходного и военного, которому нет равных на соленой воде. Я никак не хулю флаг на крейс-брамстинге, Цезаря, или несущий его корабль. Я надеюсь, что, как добрые знакомые, адмирал Блю Уотер, вы не обижаетесь. Нельзя обижаться на то, чего нет в мыслях, мой друг. А теперь ознакомьте нас с вашим меню. Да, сэр, самое первое блюдо, о котором я рассказал миссис Ландер, Кухарки, сэр Уичерли, это лобскос. И поверите ли, джентльмены, бедная женщина и не слыхивала о нем. Я ведь начал с самых простых вещей, чтобы не поразить ее одним ударом, подобно тому, как сэр Джерви захватил французский фрегат залпом верхней батареи, чтобы взять его свеженьким. И леди ничегошеньки не знала о лобскосе. В чем его квинтэссенция? Никаких эссенций в него не добавляют. — Кроме картошки, — адмирал блютер, Хоть у нас на старом плантере, то есть плантогенете, он такая вкуснятина, будто там даже ямайский ром. Нет, картошка — эссенция в лобскосе, и картошечка — очень хорошая штука, сэр Джерви. Если судовая команда несколько месяцев сидит на солонине. — Ладно, каким следующим блюдом была сражена добрая женщина? — спросил контр-адмирал, опасаясь, чтобы хозяин не приказал слуге покинуть комнату. Ибо сам он жаждал избавиться от продолжения политического спора. Но, сэр, она знала не больше и насчет Чаудера. Словно по соседству нет моря, и по всей Англии нет такой штуки, как рыба. Когда я стал ей толковать про Чаудер, она сдалась, как испанец после четвертого или пятого бортового залпа. Подобное невежество постыдно и предвещает закат цивилизации. Но то, что вы выплеснули на нее столько сведений, Гелли Гоу, пойдет ей на пользу. Маленькие порции в обучении — не стоящее дело. Да, Ваша честь, это вроде слабого грога. Поджигают запал, а выстрела нет. Для верности я довел дело до конца. Я рассказал ей про густую овсянку, потом упомянул вареный пудинг с салом, аглицкую массу. Но она заявила, что в кулинарной книге ничего подобного нет. Знаете, сэр джерви они здесь на берегу готовят еду, как наш штурман берет высоту солнца. Все по книжкам — право слово. А еще ужасные известия, джентльмены, насчет сына, претендента. И я считаю, нам придется гнать флотилию до самой Шотландии. Ибо, насколько я представляю, эти солдаты не очень-то станут усердствовать, чтобы установить законность.